Глава 5.1 Диара Дни летели незаметно. Кажется, я улыбалась больше, чем за всю предыдущую жизнь. метка не болела, я была полна сил, даже стало легче вставать по утрам. Однако не давало мне покоя, скоро курс лекции ледяного дракона завершится. И он уйдет Нет, когда-нибудь можно будет подвесить портал в Аскарт и нанести визит вежливости. Но это не ближний свет. К тому же... У Эсфера есть женщина. Ничего такого. У меня к дракону только светлая благодарность, наверное. Но мне будет не очень приятно увидеть его пару. все таки возможно, он мне немного нравился. Эх, неважно. Сегодня я собиралась прогуляться с Аскарским принцем по саду, обсудить тему его текущих исследований. Может, даже напроситься в чем то участвовать, чтобы хотя бы по делу не лишиться этого веселого собеседника. И да... «Я сегодня надела платье. Скажи мне, кто об этом несколько дней назад?» Обсмеяла бы. А теперь мне не было дела. Совсем как Эстер не было дела до косых взглядов однокурсников, когда она возвращалась с большого перерыва, румяная, запахавшаяся, едва сдерживает счастливый смех. Вот же демоны. Сам факт того, что я провела аналогию с отношениями Эстер и ее мужа-дракона, был тревожным звоночком. «Что ты такое выдумываешь, Диара? Зачем усложнять себе жизнь?» «Что ты там бормочешь, Диа?» Веселый голос Эстер вырвал меня из размышлений. Я обнаружила, что уже прошла полдороги по коридору до апартаментов Эсфера. Двоюродная сестра, оценивающая, оглядела мое форменное белое платье и принялась давить улыбку. Я не была настроена слушать комментарии Эстер. К счастью, словно из воздуха рядом с сестрой соткался ее муж. Светло-серые глаза оттенка штормового неба, буйные светлые волосы рассыпаны по плечам. «Гидеон». Когда-то этот дракон был врагом нашего рода, просто стихийным бедствием, но его брак с Эстер все изменил, и теперь они ходят по академии, как пришитые друг к другу. Если подумать, я их больше часа подряд по отдельности со дня свадьбы и не видела, и что уж совсем странно, они перестали меня так остро раздражать, как какую-то неделю назад. В поведении Гидеона я стала видеть меньше мужланства и больше болезненно-трепетной заботы, как будто его юная жена — Хрупкий цветок, за которым тут нужен глаз да глаз. Но Эстер вовсе не была цветком. Хищная серебряная змейка со всей любовью вертела большим страшным драконом так, что он пришел стереть нас с лица земли, а стал деканом одного из факультетов Академии. Вот как это вообще? А может, драконы не безнадежны? Впрочем, неважно. Я уже далеко зашла. Эсфер сделал мне четыре инъекции. Я почти не ощущаю метку. В смысле, ощущаю, но очень мягко. Боли больше нет, да и дракона лучше, чем Эсфер, и я все равно не встречу, а у него уже есть истина. Чтоб ее. Так что нечего и думать в эту сторону. Гидон хищно, прерывисто втянул воздух, принюхался. Жуть. Драконы делают много звериных жестов. Вот я ни разу не видела, чтоб так делал Эсфер. Он, конечно, тоже принюхивается, но как-то интеллигентно. Почти как мы. «А это?» «Любопытно», — хмыкнул Гедеон, ухмыляясь краешком рта. «Пойдем, Эстер. У твоей венценосной сестры дела. И... Диара». Эстер успел отойти на три шага, и Гедеон еле слышно шепнул мне «красное». «Что?» «Лучше красное платье». «Какого?» «Ледяные драконы западают на красный и золотой. Огненные — на белый. Не спрашиваю, почему. Допустим, рефлекс». Гидеон развернулся и ушел быстрым шагом, а я осталась стоять в глубоком шоке. Что за бред? Как он себе думает, я надену красное? Форменное платье для девушек-адептов с преобладающей белой магической искрой — белое. С черной — черное. Как я пойду по общему коридору в красном или золотом? А почему я, собственно, раздумываю над этим? Ну, Гидеон... Я раздраженно фыркнула, оправила белую ткань и пошла дальше подошла к комнатам Эсфера, поднесла кулачок к дверям. Эсфер открыл дверь за миг до того, как я постучала. «Привет, Диа». Ледяной дракон в светлом камзоле выглядел просто прекрасно. Я аж зависла на пороге. «Проходи».